Глава вторая. Когда в 1621 году английская казна оказалась в очередной раз опустошенной, королю-философу Иакову I пришлось швырнуть парламенту своего правителя-философа как кость. Пер Англии лорд-камцлер Бекон... Виконт Сент-Олбенский, барон Веруламский, был, как помните, уличен во взятках, судим палатой лордов, заточен в Тауэр, дня на четыре, лишен выслуженных титулов, которые потом вернули, и приговорен к астрономическому штрафу, который не взыскали и эти преданные гласности взятки были только небольшой частью его грехов прочие остались на его душе у кормила власти он оказался таким же хищным и также не стесняющимся в средствах как все стюартовские царедворцы истый сын своей среды и эпохи Но блестящая деятельная натура и незаурядный трезвый ум, доставшийся Беттону от природы, удивительно отлились в его второй жизни, которая расцвела одновременно с высшими взлетами первой жизни в его философии. В ней он тоже развернулся как сын своего века и своей Англии как блистательный сын той Англии, которая становилась буржуазной, мануфактурной, практичной, напористой, хищной всеевропейской торговой державой. И того 17 века, что завершил Нидерландскую революцию, созревал для революции английской и начал революцию научную, чтобы все свои сто лет кропотливо закладывать фундамент нынешнего естествознания и на своем исходе среди многих свершений подложить под мир паровой двигатель, мину еще одного грядущего переворота, машинного. «Я был рожден для того, чтобы послужить человечеству», писал Бекон, никогда не страдавший от скромности. Недостаточно, думал я, преуспеть в каком-нибудь новом изобретении. Подлинным благодетелем человеческого рода может сделаться лишь тот, кто сумеет возжечь факел в потемках природы и осветить сокровенные тайны Вселенной. И он действительно возжег науку наук, методологию естествознания. Этот факел стал светить всем, кто был, как он говорил о себе, достаточно сообразителем для того, чтобы улавливать вещах сходство, и в то же время не настолько опрометчив, чтобы не замечать между ними тонких отличий. Наделен от природы страстью исследовать и сомневаться, приводить все достигнутое встроенный порядок, находить и вновь искать. «Слаба и беззащитна та наука, которая, — писал Бекон, — находит питательную почву в ленности ума, нуждается в покровительстве и похвалах и не терпит возражений, та, которая держится на искусственных доказательствах, прибегает к нечестным приемам и, в конце концов, разваливается, столкнувшись с препятствиями, коих она не в силах преодолеть». Совсем другой смысл обретает наука, чье достоинство укрепляется ее свершениями и ее пользой. Человеческое знание и власть совокупны. Этим тезисом нового органона главной своей книги, назначенной «Совершить великое восстановление наук», Бекон утверждал экспериментальное естествознание как залог будущего могущества человека. Позднее, уже перед смертью, в последней своей книге, в утопии «Новая Атлантида», он заговорил о будущем царстве человека, молчаливое им противопоставленным царству Божьему. И в этом царстве человека, мечтал Бекон, научный прогресс решит все проблемы, литературные и духовные, личные и общественные. А ведь сам он был неудачливым естествоиспытателем. И Юстус Либих, великий химик, сурово писал спустя двести лет, что природа не открывала Бекону своих тайн, не повиновалась ему, ибо он, наделенный всеми возможными дарами, кроме чувства истины и правдивости, подходил к ней с ложью в сердце. Его опыты, утверждал Либих, могли обмануть людей, но перед ее лицом не могли иметь успеха. В роли естествоиспытателя все в нем оказывалось поддельным. Быть может, поэтому Бекон то и дело оказывался не способен верно оценить и принять крупнейшие совершения естествознания своих дней. Последний научный опыт, который он поставил собственными руками, как говорили, явился причиной его гибели. Ранней весной, промозглым вечером, 65-летний философ вышел раздетым из дворца своего друга, графа Аранделя, и собственноручно набил талым снегом выпотрошенного поваром цыпленка, дабы экспериментально установить, сохраняет ли холод мясо от порчи или нет, что не было, разумеется, тайной для графского повара. В апреле 1626 года, задыхаясь от лихорадки, Бекон продиктовал одно из последних своих писем. В нем он сравнивал себя с Плинием Старшим, который погиб при извержении Везувия, будто бы от того, что жажда познать стихию оказалась сильнее инстинкта самосохранения. Такова ходячая легенда. Но Гай Плиний и не думал подниматься к кратеру. Не до того было. Он пытался на кораблях военной эскадры, которой командовал, пробиться к Помпеи, чтобы спасти ее жителей, а путь — Преградила олившаяся в море лава. Он пробился тогда в городишко Стабии, на которой рушился град камней, тучи пепла и вулканического газа. Заставлял отчаявшихся людей привязывать к головам подушки и бежать из домов на берег, к кораблям, и там в городе, в дымном облаке, отравился ядовитыми испарениями. Конечно, Бекон читал известные тогдашним просвещенным людям письма Плиния-младшего Тациту, где прославленный писатель рассказывал о гибели своего дяди. Плиний-младший был любимый его писатель. Просто Бекону милей была легенда. Он привык актерствовать, когда властвовал и даже умирая позировал. И эта любовь к театральным эффектам, запечатленная биографами и сюжеты его феерической судьбы, пожалуй, сыграли свою роль, когда рождалась другая легенда. Будто бы истинным автором бессмертных трагедий, комедий и сонетов Шекспира был не какой-то там актеришка Шекспира из театра «Глобус», а вот именно Лорд Беконд. Блестящий, образованнейший, государственному мужу тогда не пристало писать для комедиантов, он укрылся чужим лицом, как маской, отдав за нее славу гениального поэта, ничем не примечательному смертному. Но, будь все так, и не было бы Шекспира с его пронзительной правдой страстей и людей с его болью и радостью жизни, которым мы верим и которым в четвертый век плачем и смеемся. Искусство впитывает в себя душу художника, какая она есть, и оборачивается ей под стать. Оно не простило бы малейшей нравственной фальши, не тем более злодейств, расчистивших путь канцлерским креслом. Оно бы отпечатало все». А природа безразлична к душе своего исследователя. Естествознание бесстрастно отражает в своем зеркале бесстрастную природу, а наука о науке — бесстрастную науку. Вот только она все же требует непосредственности восприятия мира, не всякому даруемой. Бекон не был способен сострадать людям, он больше всех любил себя, а человечество любил как абстракцию, как пьедестал для себя, его благодетеля. На его проницательный холодный ум, изощрившийся в вычислении многоходовых дворцовых и державных интриг, обратившись к науке, зорко выследил и вычертил пути, которое уже нащупало изучение природы и препятствия, на какие оно натыкалось в сознании самих исследователей и в сознании окружающего их общества, которое есть и потребитель плодов науки, и заказчик новых. Бекон насмешливо классифицировал типы наиболее вредных заблуждений человеческого ума, Обычай считать человека мерой всех вещей и объяснять бытие природы по аналогии с действиями и поступками человека он отнес к идолам рода. Привычку к поискам знаний в собственно внутреннем мире, а не в большом внешнем, не в самой природе он назвал идолами пещеры. Идолами площади или толпы Попытки судить о явлениях природы с позицией простого здравого смысла, то есть бытующих в народе заблуждений. И, наконец, идолами театра или теорий, преклонение перед утвердившимися за века ложными философскими учениями и привычку ставить избитые догмы выше прямого опыта. Он отверг путь дедукции, заимствованный средневековой схоластикой Аристотеля, поиск истины посредством силогизмов, с которым из двух отвлеченных общих положений делался более конкретный вывод, из двух конкретных – следующий, совсем конкретный. И едко заметил, что когда исходные и последующие положения извлекаются из умозрения и не испытываются на прочность критической ситуации эксперимента, Добывать таким способом истину все равно, что, подобно пауку, производить ткань из самих себя. Бекон утвердил другой путь мысли, путь индукции, и назвал его надеждою науки ключом к истолкованию природы. Подлинный искатель истины Должен кропотливо искать и получать из действительности факты, как забирает нектар пчела. Он не должен уподобляться муравью и превращать собирание в самоцель. Но лишь начало, по мере накопления фактов, мысль должна их упорядочивать, и как по ступеням, восходя ко все более и более широким обобщениям, преобразовывать нектар фактов в мед подлинного знания от фактов от анализа простых истин накопленных в опыте в наблюдениях в экспериментах к пружинам явлм к причинам истинное знание есть знание причин провозгласил бэкэн и оказалось возможным не понять и отвергнуть коперника Не оценить открытие Гарвея, у которого он лечился и которому покровительствовал, а смеять Гильберта и все же ощутить, осознать путь, каким уже прошел Коперник и шел Галилей, шли Кеплер, Торричелли и здесь, под боком, в Лондоне, Гарвей. Они вышли на путь эксперимента и индуктивного анализа сами, без ще либо подсказки, но Бекон зажег свой факел, чтобы многие десятки других, а не единицы, как прежде, завтрашних искателей, познали этот путь заранее. И он предостерег их среди прочего, что задача естествознания не сводится к унылому практицизму минутная польза достигается плодоносными опытами, но не они создают науку. Подлинные ее вершители — опыты светоносные, обгоняющие практику. Они могут казаться бесполезными даже зорким людям, но это бесполезность света, озаряющего мир. Лишь они — залог истинного прогресса. И потому Бекон много раз повторился смешкой, что Бог, как говорят, потратил целый день, чтобы сотворить свет, и не счел нужным в тот день творить еще что-либо более вещественное. Нет, не он был великим драматургом, кто заставил людей веками смеяться и плакать. Легенда оказалась легендой. Шекспиром был Шекспир. Но могучий ум Фрэнсиса Бэкона прочертил курс, которым и сейчас идет экспериментальная наука. Конечно же, философия естествознания и думать не думала, останавливаться лишь на том, что заложил в нее Бэкон. Спустя считанные годы Томас Гоббс очистила ее от компромиссов с религией, вычеркнув из природы Бога. А потом она обогатилась прозрениями Лейбница, Канта и Гегеля, Фербаха Герцена, и, наконец, Маркса и Энгельса, которые назвали Бекона родоначальником современного английского материализма и вообще опытных наук новейшего времени. Она обогатилась прозрениями великих естествоиспытателей всех прошедших с тех пор столетий. Но Бекон дал ей начало. Новый органон увидел свет в 1620-м и зажег умы.